Глава четвертая. Пьемонт. Великие вина и белый трюфель. Город по имени Рассвет. Гурманы всех эпох никогда не произносили слово «трюфель», не поднеся руку к шляпе. Александр Дюма. «Сколько, сколько!» «Не понимающий, не веря ушам своим», Замирает англоязычный турист у прилавка крытого рынка, ради которого он сюда и приехал. «Тысяча евро за полкило? Вы с ума сошли? Да я в ресторане буду есть пасту с трюфелями две недели каждый день за такие деньги». Пожилой продавец трюфелей переглядывается с соседями и усмехается в седую бороду. «Вон там, в том здании, сидят уважаемые люди. Знаете, кто они? Они судьи». «Судьи?» — снова непонимающе морщит нос покупатель. «Ну да. Они осматривают трюфели, оценивают. Их сертификаты подтверждают, что это самый настоящий белый трюфель из Пьемонта. А что там вам в ресторане подадут? Этого никто не знает». Уже во весь рот улыбается сосед продавца. Его сотоварищи согласно кивают головами. «Бери, не стесняйся, сто граммов тебе вполне хватит, чтобы неделю кормить всю семью пастой с трюфелями». Продавец находит на клетчатом платке маленький гриб, аккуратно укладывает на весы и, глядя, как замирает стрелка, объявляет. «Четыреста евро!» Покупатель задумывается, колеблется. Потом вздыхает, машет рукой и идет к выходу, продолжая недоверчиво качать головой. «Да они с ума тут все посходили, что ли?» А трюфельный дух под крышей крытого рынка становится невыносим, начинает болеть голова и хочется одного — бежать, скорее бежать на свежий воздух, в зеленые холмы Ланги, к виноградникам, маленьким деревням, замкам и простору. «Холмы Ланги — это слово и означает «холмы на диалекте», с их виноградниками — создающими ошеломительную игру теней и солнца, являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Но прежде чем выбраться из города, придется потерпеть трюфельный дух и познакомиться с Альбой, где за год раскупаются места в отелях на время трюфельной ярмарки и сбора винограда и пустеют улицы во все остальное время». Альба, как и прочие города Пьемонта, не похожа на окружённые стенами средневековые борга тосканы с шедеврами Ренессанса на каждом шагу. Но её башни взмывают в небо не хуже, чем в знаменитом Сан-Джиминьяно. Интересно, что ни одна из феодальных семей не смогла укрепиться здесь надолго, чтобы город мог считаться её владением, поэтому сегодня нам остались высокие башни, построенные в разное время разными владельцами. Альба полна аркад, словно города Эмилии и Романьи. Летом они защищают от палящего солнца, осенью от дождей. Город по имени Рассвет. Альба по-итальянски Рассвет, Заря, окрашен в цвета заката. Розовый, местами коралловый, красный, терракотовый. Сюда легко добраться поездом из Турина или Милана. Маленькую станцию наконец-то отремонтировали и покрасили. Ангел, лев, бык и орел — символы евангелистов, повторяющиеся во многих частях города. На фасаде собора, на деревянном потолке зала совета муниципального дворца и на фонтане пьяца савона. Первая буква каждого символа дает название «Альба». Но взяв в руки путеводитель или прокладывая маршрут с помощью карты Google, вы очень удивитесь, если спросите дорогу у местных жителей. Вам назовут совсем другие названия. «Вас отправят на «Виа Маэстро», которая на самом деле называется «Виа Виторио Эммануэле». Посоветуют выйти на Пьяцца Дуома. Вы не найдете этого названия. На ваших картах она будет именоваться Пьяцца Ресурджимента». А то и отправят на Пьяцца Савона, которую вы ни за что не найдете, потому что на картах она официально называется Пьяцца Пьетро Феррера». Но Альбези, так зовут жителей Альбы, по-прежнему используют привычные им старые имена. Для Альбези Виа Маэстро — главная улица, где люди гуляют, делают покупки и встречаются с друзьями. То самое место вечерней посюджаты. Во время трюфельной ярмарки здесь не протолкнешься. Пьяца Савона, где некогда стоял старинный фонтан, в 2015 году была переименована в честь знаменитого уроженца Микеле Феррера — Именно в Альбе в 1946 году была создана кондитерская фабрика, подарившая миру конфеты Рафаэла. Вкусные места города по советам жителей. В кафе-кафе Верньяна 1882 хороший кофе, лучшая фокачча. Хорошее настроение и оживленная атмосфера гарантированы в Будега. Лучшее мороженое в Иль -Джелатьера. напротив железнодорожного вокзала, и Ла Романа, в двух шагах от площади Микеле Феррера. Если вам хочется простой и непафосной атмосферы, то здесь неплохое кафе самообслуживания Пунта Амика. На Виа Маэстро находится историческое вин-кафе. А что касается ресторанов, то местные жители рекомендуют Астерия де Сантьятори или Тратария дель Болита, ресторан Ла Либера. «А если хочется пафоса, мы же в регионе великих вин и белого трюфеля!» «То вам в трехзвездный Мишленовский пьяцу Дуома, принадлежащий шеф-повару Энрико Криппи. Или однозвездочный Мишленовский Лароса, шеф-повара Андреа Лароса, в двух шагах от площади Микеле Феррера. Хотя здесь я погорячилась. В первом столике надо заказывать за несколько месяцев, во втором также вряд ли будут свободные места с наскока». «За винами надо идти в Соротте или Ченто Вини Ла Бразилера, но вина я бы отложила до прогулок по холмам Ланги». В Альбе великолепные церкви. Собор Дуома, носящий имя святого покровителя города Сан-Лоренцо. Церковь Сан-Доминика на Веа-Колесана, самое интересное с архитектурной точки зрения». В этой недействующей в настоящее время церкви проходят выставки, связанные с выдающимися шеф-поварами и, конечно, с трюфелями. А еще в Альбе часто проходят различные музыкальные концерты с дегустациями. Здесь интересны подземные раскопки, которые можно посетить. Город построен на римских руинах. В позднее Средневековье, как и Аскали Печена, Альба носила имя города Стабашин. Построены они были для оборонительных целей – поскольку город часто становился жертвой грабежей. Из многочисленных башен сегодня осталось совсем немного. Одни были снесены, другие спущены для выравнивания с окружающими зданиями. Три самые важные и лучше всего сохранившиеся башни хорошо видны с пьяцца Дуома, башня Банина, башня Астазиана и башня Синео, построенные в XII веке. В Альбе говорят, что достаточно вырыть ямку для саженца, чтобы найти частичку истории. Это тихий провинциальный город. Но если вы приедете в Альбу в ноябре, то окунетесь в настоящее трюфельное сумасшествие. Ярмарка трюфелей в Альбе. Вы приближаетесь к нему, но вы не постигаете его душу. Феникс международной гастрономии, утопия чувств, белый трюфель — это, по сути, духи, А потом еще и вкус. Карло Кракко В конце 1920-х годов небольшая деревушка Мусота, неподалеку от Альбы, решила проводить большой осенний праздник Фесту, посвященный животноводству. В 1928 году к этой идее решили присоединиться и Альбезе. Тогда местный ресторатор Джакому Мора загорелся идеей привлечь больше внимания к гастрономии и виноделию города. но в первую очередь к своему ресторану. И в рамках фесты он провел трюфельную выставку. Выставка имела большой успех, ее стали повторять, и уже к 1932 году выставка вышла за рамки осеннего праздника и превратилась в отдельное событие. Здесь не только покупали-продавали, здесь развлекались, ели и пели. Джакомо Моро не только сделал трюфель престижным товаром, он изобрел тальерина. особый, очень острый нож для резки трюфеля, а также способ хранения белого трюфеля. Увод на солевом растворе в стерилизованных стеклянных баночках, где драгоценный продукт может храниться долгое время. Он же придумал производить готовые трюфельные соусы для пасты и даже добился разрешения ставить на них собственное клеймо вместе с городским гербом. После Второй мировой войны ярмарка возобновилась. Телевидение показало о ней интересный сюжет. И первые туристы потекли на трюфельный праздник в Альбу. Масштаб ярмарки взращивался десятилетиями. Сначала она стала популярной среди итальянцев, позже среди путешественников из других стран. Особую популярность она приобрела в гастрономических кругах. Владельцы заведений и шефы стали приезжать сюда за особыми экземплярами трюфелей, чтобы разнообразить высокую кухню. Но лишь не так давно по историческим меркам, в 2007 году, ярмарка получила статус международной. В 2021 году прошла 91-я ярмарка. Международная ярмарка белых трюфелей в Альбе – это одно из лучших проявлений высокой кухни и итальянского мастерства. Посетители могут попробовать и приобрести трюфели из регионов Ланге, Манферата и Райера. «Трюфель — это аромат, поэзия, тайна, но также и кухня звездного уровня и символ статуса с устойчивым шармом», — говорят организаторы ярмарки. Сегодня здесь проходят шоу известнейших поваров с мировым именем из многих стран мира. Сюда приезжают и выступают перед публикой известные дизайнеры, писатели и художники, разделяющие страсть к трюфелям, культуре хорошей еды и вкуса». В ярмарочные дни проходят интересные концерты и театральные представления. В эти дни проводятся дегустации вин, мастер-классы по распознаванию трюфелей по запаху и вкусу, изготовлению свежей пасты. И обязательно уделяется внимание главным продуктам Пьемонта. Ветчине прошута круда, дикуне доп, хлебу грана Пьемонте, орехам фундук Пидман и Джипи от Ланге, пиву Минабреа, сыру батала. Помните, продавец рассказывал своему покупателю о судьях? Каждый год муниципалитет Альбы назначает комиссию по качеству, состоящую из экспертов, которые принимают правила, обязательные для всех. Ежедневно перед открытием рынка продавцы обязаны представлять свою продукцию комиссии, члены которой проводят тщательный органолептический анализ, отбирая наиболее подходящие для продажи товары, которые подсчитываются, взвешиваются и отслеживаются. Интересно, что большинство трюфелей выставляется на клетчатых платках. Это дань традиции. Раньше в такие платки крестьяне заворачивали свой обед, а вечером приносили в них домой найденные трюфели. Традиция весело проводить время на ярмарке сохранилась и сегодня. В программу ярмарки обязательно входит исторический парад, и город словно переносится в прошлое с соответствующими костюмами, представлениями, музыкой. А еще ежегодно во время ярмарки проходит гонка на осликах. Цены на трюфель в 2021 году сносят крышу. Недавно на 22-м всемирном аукционе белых трюфелей в Альбе гриб весом 830 граммов был продан за 103 тысячи евро. По данным биржи трюфелей, кстати, одной из самых известных является биржа городка Акваланья в марке, цены на белые трюфели в зависимости от размера следующие. Маленькие до 20 граммов, 2000 евро за 1 килограмм. Средние до 50 граммов, 3200 евро за 1 килограмм. Большие от 50 граммов, 4000 евро за 1 килограмм. Интересно, что после аукциона в ходе сезона цены могут упасть или наоборот вырасти. Все зависит от обстановки. Пандемия цены подняла, из-за карантина трюфелей в прошлом году собрали гораздо меньше, чем обычно. От количества собранных трюфелей. Винные деревни Ланге. К 1825 году слава трюфеля достигла своего пика. Мы не осмеливаемся сказать, что оказались за обедом, на котором не было подано хотя бы одно блюдо с трюфелями. Трюфель — это бриллиант кухни. Антельм Брия Саварен Холмы, расчерченные виноградниками умелой рукой фермера, превратились в пейзажи, охраняемые ЮНЕСКО. Казалось бы, только что мы гуляли по ровному и абсолютно провинциальному городу Альба, но не прошло и получаса, как зеленые стены выросли впереди. Поднимающиеся на холмы виноградники действительно словно стены ограждают петляющую дорогу. Поднимешься на холм, в крохотную деревню с церковью и колокольней на самом верху. Взглянешь с променада, а рядом еще один холм, и еще одна колоколинка венчает деревню, а дальше замок. Настоящий пейзаж мечты, особенно прекрасный осенью. с небольшими фермерскими домами и винными кантинами на каждом шагу в маленьких деревнях с зачаровывающими именами: Неве, Ламора, Навелла. Вот только доступности для обычного туриста не придумали. Вроде два шага от Альбы, а на автобусе не доберешься так, чтобы в тот же день вернуться. Тут либо экскурсию брать, либо машину на прокат. А безлошадным, да еще и не любящим групповые туры, что делать? Спасает, правда, лишь в летнее время и по выходным, туристический автобусик, бегущий из Альбы по деревням и обратно. Или любимое средство передвижения итальянцев – велосипед. Да и остановившись в одной из деревень, вполне можно прогуляться пешком до соседней. С такими-то пейзажами машина тут вроде и не к месту. На каждом шагу контины или винодельни. Каждая из деревень Ланге заслуживает посещения. Каждый найдется что-то интересное. Ламорра для большинства приехавших на пару дней становится пристанищем на ночь. Она славится смотровой площадкой с видом на холмы и виноградники и находится всего в 13 километрах от Альбы. Деревня основана в конце 12 века властями Альбы, и ее жители долгое время считались Альбезе. Гораздо позже Ламорра стала свободным муниципалитетом. Есть две версии происхождения ее названия. По одной, оно произошло от слова ламура, которое у монахов бенедиктинцев обозначало закрытое место, окруженное каменными стенами, где содержался домашний скот, особенно овцы и козы. Другая версия считает, что название деревни дала ягода ежевики. Есть и третья версия: название произошло от слова мола, это жернова. С 1340 года деревня перешла во владение семьи Фалетте, ставшими маркизами Барола. Она пережила много взлетов и падений в своей истории. Французы разрушили замок в 1542 году, а затем были снесены ворота Сан-Мартино и рыночные ворота. ламора имеет свой собственный статус отдельного муниципалитета с 1402 года. В статусе упоминается сорт винограда – Небиолиум, нынешний Небьолла, для производства превосходного вина. Кто из любителей высоких вин не слышал название Баролла? Одноименная деревня с замком маркизов Фалетти де Баролла, музеем вина и музеем штопора, историческими погребами, где и родилось великое вино, подозрительно смотрит на соседний холм, где высится колокольня деревни Барбареска. Но нет, Принц пока не угрожает королю, несмотря на давнее соперничество. Здесь частые грозы и жители деревни Барбареска, а их всего семьсот, оставили лишь одну церквушку, но посвящена она святому Доната, защитнику от гроз, града и молний. Не гроза страшна, с грозами здесь приходит град, а это смерть для виноградника, Поэтому в старинной деревне и стоят ультрасовременные пушки для разгона грозовых туч. Особенность деревни еще и в том, что вторую церковь приспособили под энотеку и выставку вин. И зрелище совершенно сюрреалистическое. Стенды и полки с бутылками уникального вина. И осеняющие все это разнообразие святые с фресок под куполом. Деревня Гринза-Никавур связана с государственным деятелем, чье имя носят улицы и площади в каждом городе Италии. Граф Камила Бенце-Кавур здесь родился и прожил 17 лет. А еще это родина знаменитого трюфельного аукциона. Сегодня он проходит в замке, где родился граф Кавур. Здесь же в замке находится музей трюфеля. В санта стефано бельбо родился знаменитый итальянский писатель Чезаре Повезе. Сегодня его дом превращен в музей. Бергала называют каменные деревни из-за того, что и дома, и мостовые построены из одного и того же местного песчаника. Даже на фоне прочих деревень Ланги с населением в тысячу человек, а то и меньше, Бергала считается очень маленькой деревней. Замок деревни Навелла очень красив, но совсем молод. Построен он в 20 веке и обманывает путешественников неоготическим стилем. Здесь тоже производят вино Бароло. Нейви входит в клуб самых красивых деревень Италии. Замок не сохранился, но здесь все еще заметна средневековая деревня, готовая обороняться от внешнего врага. Со старыми домами, тесно прижатыми друг к другу, и винодельнями, например, в доме XVIII века графов Костельбурга. Нейви славится и своими видами на окрестности. В Трейса находится знаменитый ресторан «Лачао Дель Тонавента» «Мечта гурмана». По холмам и винодельным ланге можно путешествовать бесконечно, от деревни к деревне, от панорамы к панораме, от кантины к винодельне. Главное не забыть, кто ты и что здесь делаешь. Но неожиданно среди холмов вырастают нереальные башни замка, не похожего на все остальные в этой местности. Высокий и величественный, с тремя совершенно разными башнями, Он возвышается над деревней, входящей в клуб самых красивых деревень Италии, и носит ее имя – Сиралунга. Замок считается одним из наиболее хорошо сохранившихся образцов дворянского замка XIV века в Пьемонте и представляет собой уникальный для итальянской архитектуры образец французского донжона. Уже в XII веке башня доминировала над холмами Ланги и защищала деревню. В 1340 году Пьетрино Фалетти получил эти земли в награду за свою военную деятельность. Он приказал снести башню и построить замок. Строительство было завершено в 1357 году. В отличие от многих других замков, Сиролунге повезло. Здесь никогда не происходило сражений, а следовательно разрушений. И он не превратился в ренессансный или барочный дворец, так и оставаясь крепостью. Он стал символом престижа семьи Фалетти, создателей Великого бароло. К компактному, вытянутому зданию пристроены три башни. Цилиндрическая, висячая и башня с квадратным основанием. Как в любом замке, доминирующем над территорией, здесь есть зал правосудия, небольшая часовня с прекрасными фресками, двор с разводным мостом. Правда, от оригинальной обстановки остались лишь камины и деревянные потолки. На верхнем этаже когда-то был устроен патрульный путь для защитников замка. Сначала открытый с бойницами, но потом покрытый крышей с прекрасным видом на виноградники и альпы на 360 градусов. С 1949 года замок принадлежит государству, которое выкупило его у опера Пиа Барола, учреждения, созданного по завещанию маркизы Джулии де Бароло, последней наследницей семьи Фалетти. С конца 19 до начала 20 века организация занималась координацией местных фермеров. В последние годы перед выкупом он превратился в склад сельскохозяйственной продукции. Реставрация шла очень долго, но замок обрел былое величие. В 2015 году замок передан в управление регионального музея Пьемонта. В настоящее время управление возложено на фонд Энд Castles, победивший в конкурсе. Посещение замка с декабря по март невозможно. В остальное время это легко сделать, посмотрев на сайте часы работы и приобретя билет. Но главное в прогулках по холмам Ланги это не замки и музеи, а вино. Кажется, что контин, энотек и ресторанов в деревнях больше, чем местных жителей. Здесь производят лучшие из вин Пьемонта. Барола и Барбареска. «Белый трюфель – зверь хитрый», Просто так не дается. Белый трюфель весом более 900 граммов стоимостью 42 тысячи евро был обнаружен в 2004 году и продан в ходе телефонного аукциона лондонскому ресторану «Зеферана», который в свою очередь решил его перепродать в целях благотворительности. В течение недели перед повторной продажей гриб был выставлен в ресторане как музейный экспонат. Только после этого сотрудники ресторана поместили его в холодильник-сейф. «Это был папа трюфелей», — говорил менеджер ресторана. «И мы пошли навстречу посетителям, которые хотели его увидеть. Но трюфель не может храниться так долго, тем более как музейный экспонат и гриб испортился». Директор ресторана похоронил гриб в своем саду со всеми почестями и произнес над его могилой. «Если бы я был трюфелем...» Я был бы счастлив быть извлеченным на свет Божий, произвести фурор и снова вернуться под землю. Король вин или вино короля. Как и в случае с бокалом старого барола, в самых ожесточенных душах вдруг пробуждается чувство врожденной снисходительности. Карла Эмилио Гадда. Именно так вино для короля — «Король вин», называют Бароло. История Бароло началась около двух с половиной тысяч лет назад, когда древние лигуры впервые стали выращивать виноград для производства вина. Позже вино впечатлило Галлов, а Юлий Цезарь, вернувшись с Гальской войны, захотел привезти его в Рим. Вино Альба Помпеи, как называлась тогда местность, стало знаменитым. В 1268 году в исторических документах был впервые упомянут виноград Небиол. Сегодняшний не бьело. В эпоху Возрождения вино стало еще более популярным. В 1751 году группа пьемонских дипломатов отправила в Лондон партию Барола. Вино настолько понравилось, что даже будущий президент Соединенных Штатов Томас Джефферсон, путешествуя в те годы в Европе, написал в своих дневниках о вине таком же сладком, как Бордо, и живом, как Шампанское. Таким было Бароло в те годы. когда не существовало технологии превращения сахара в сусли в спирты. Официальное рождение современного барола пришлось на конец XIX века благодаря маркизам Фалетти, французскому энологу Луи Удару и графу Камила Бенса-Дикавур. Маркиз Карло Танкреди Фалетти женился с одобрения Наполеона на Жульетте, Джулии по-итальянски, Кальбер де Мулеврие, правнучке известного министра финансов Франции Людовика XIV. Семья Фалетти была семьей банкиров, известной в Пьемонте, которые владели землей в Альбе с 1250 года. Джулия прекрасно вписалась в семью, придав ей интеллектуальную составляющую. Она стала известна как покровительница художественных, литературных и прочих творческих кругов. Но не только литературой и искусством интересовалась Маркиза. После смерти мужа в 1838 году Джулия забрала в свои руки все имущество семьи Фалетти, и вызвала известнейшего французского энолога Луи Удара, который применил методы, используемые для великих французских вин, к вину, производимому во владениях маркизы. Так Баррола превратилась в исключительное вино, слухи о котором дошли до королевского двора. Джулия отправила королю 325 повозок, в каждой из которых была бочка барола по одной на каждый день года, кроме 40 дней Великого Поста, чтобы король и его двор могли каждый день радоваться вину, произведенному маркизой. Тогда при Туринском дворе Барола и получила свой титул – «Вино для королей. Король вин». Граф Кавор, будучи мэром Гринзани, привлек Луи удары к работе на семейных виноградниках этой территории. Так в 1844 году родился современный вариант Барола, названный «сухим и тихим вином». После смерти маркизы Фалетти к XX веку виноградники семьи начали переходить в руки фермеров. С начала 1900-х Бароло стало настолько известно, что возникла необходимость защитить его от подделок. Бренд стал охраняться. Виноград сорта Бароло выжил во время эпидемии филоксеры, и в 1909 году были официально определены границы территории производства этого вина. В 1927 году в официальных ведомостях появился указ о типах вин. Официальные территории Барола стали Ламорра, часть Барола и часть Манфорте, Вердуна, Кастильони, Фалетта, Гринзане. Великое вино обрело положенный ему статус. Сегодня это самое дорогое вино Италии. Средняя стоимость Барола Резерва, произведенного Бруно Джакоза, на винодельне Калина Рионда составляет около тысячи долларов за бутылку. А между тем в тени короля подрастал и набирал силу принц. В отличие от старшего брата, или лучше сказать кузена, вино Барбареско не может похвастаться аристократическими создателями, и королям не отправляли бочки с этим вином. Тем не менее, оно заняло достойную нишу, совершенно не стесняясь великого Барола. Рассказывая о городках Ланге, я не зря упомянула о подозрительных взглядах с холма Барола. Две деревни, ближайшие соседи. Между ними всего 17 километров, хотя, петляя по лентам виноградников, проедешь все 25. Барбареско создал ученый, профессор аналогической школы Альба. Но корни у винограда не менее древние, говорят, что его лозы впервые посадили римляне, вырубив дубовые леса. Правда, международную известность вино приобрело лишь в 1799 году, когда в честь победы австрийской армии над французской генерал приказал муниципалитету Барбареско закупить телегу вина Небьола. В Кашино-Драго в Сан-Рокко-Сена-Дельвио хранится бутылка с рукописной этикеткой «Барбареско 1870». -й». Это самая старая из существующих бутылок с упоминанием вина и страны происхождения. В 1894 году «Барбареска» начала широко распространяться благодаря Дамино Гаватце, директору энологической школы «Альба». Профессор купил замок «Барбареска» с землями и начал работы по созданию элитного вина. Он основал «Кантины Социала Ди Барбареска». Первоначально в общество вошли 10 виноделов. Общество было закрыто в 1922 году, Но в 1934 году в Альбе родился консорциум по защите вин Барола и Барбареско. В 1958 году была основана компания производителей Барбареско, в которую первоначально вошли 12 виноделен, Сегодня их 63. Спустя три десятилетия Барбареско стала самым известным брендом итальянских энологов. В 1966 году Барбареско получила знак «Диоси», Защищенное по происхождению, а в 1980 году DOCG защищенное и гарантированное. В последние годы лучшие экземпляры барбареска приблизились по цене к старшему брату. Их цена достигала 700 евро. Закуска для великих вин 7 рецептов кухни Ланги. Что такое рецепт? Серия пошаговых инструкций по приготовлению ингредиентов, которые вы забыли купить, с помощью инструментов, которых у вас нет для приготовления блюда, которое не захочет есть даже собака. Анонимный повар. Там, где есть великие вина, должна быть и кухня, которая им соответствует. Не зря именно в Пьемонте, в городе Бра, был придуман слоган «Слоу Фуд», теперь известный по всему миру. Здесь два шага до морского побережья Лигурии, и создавая блюда, достойные знаменитых вин, пьемонтские кулинары используют не только мясо, пасту, овощи, но и морепродукты. Главным продуктом, равным по статусу великим винам, стал, конечно, знаменитый белый трюфель. Альба, окруженная виноградниками области Ланги, первая трюфельная столица Италии. И сегодня, когда речь идет о трюфелях, Все сразу вспоминают Пьемонт и считают, что лишь здесь можно найти суперценный трюфель. Остальные места остаются за кадром, в тени раскрученной за столетия славы Пьемонта. Среди самых известных блюд и продуктов Альбы – сыр Тестон Альбарола, прекрасный десерт Бионет, напоминающий флан, только с шоколадом и хрустящими кусочками миндального печенья Амаретти, или ореховый торт с вином Марсала, ромом и кремом Дзебальони. Вторые блюда здесь будут тушить в Бароло. Обязательно подадут самое известное пьемонтское блюдо «Вителла Тоната» – телятина в соусе из тунца. Популярное блюдо в российских ресторанах последнее время. А на закуску знаменитую батутта дифасона – нежное сырое мясо местной породы скота, избитое острым ножом. Разновидность тартара с добавлением, ну, конечно же, белого трюфеля». В любом месте вам предложат Тайерен. Местный вариант тонкой длинной пасты тальелини или Равиоли Дель Плин с маслом и шалфеем. Плин — защипывание тремя пальцами края начиненной пасты. Ну и трюфель сверху натрут непременно. Ореховые деревья — еще одна гордость Ланге. Они здесь повсюду. Сорт ночело Джентиледи Ланге принес славу Пьемонту. Собирают орехи обычно в середине сентября, затем дают высохнуть несколько дней вдали от влаги. Это очень ценный сорт орехов, который используют для производства изысканных шоколадных десертов. Говорят, что у ореха у самого привкус шоколада. Пауло Монтанара, генеральный директор Тарту Ланги и большой эксперт по пьемонскому трюфелю, говорит, «Лучшие блюда для улучшения вкуса белых трюфелей – Это простые, нейтральные, деликатные и жирные рецепты. Отлично сочетается с блюдами из яиц и сыра, такими как фондю. Его аромат особенно усиливается на жареных яйцах. Также попробуйте его с яичной пастой, ризотто, карпаччо из сырого мяса и грибным салатом. Классическим сочетанием с белым трюфелем из Альбы является вино этой же территории. Пьемонское красное вино из винограда небьела. в его самом благородном варианте – Барола, Гатинара, Барбареска, гемме. А я хочу предложить вам совсем не трюфельные рецепты из Альбы. Банет от бабушки. Ингредиенты. 400 мл молока, четыре яйца, восемь столовых ложек сахарного песка, две столовые ложки несладкого какао-порошка, 50 граммов миндального печенья, 50 миллилитров рома. В миске взбиваем 4 яйца и добавляем молоко. Затем 4 столовые ложки сахара, какао-порошок, ром и раскрошенные мелко миндальные печенья. Хорошенько все перемешиваем в единую смесь. Теперь высыпаем в кастрюлю остальные 4 столовые ложки сахара и на медленном огне доводим до коричневого цвета. Сбрызгиваем небольшим количеством воды и доводим до консистенции битого стекла. Нагреваем форму для флана и выливаем карамель, чтобы она прилипла ко дну и бокам. Как только все затвердело, выливаем в нее смесь для пудинга, ставим в емкость с водой. Делаем водяную баню так, чтобы уровень воды доходил до двух пальцев от края самой формы и отправляем в духовку при температуре 180 градусов Цельсия примерно на полчаса. Проверяем лезвием ножа. Оно должно выйти сухим, значит пудинг готов. Остужаем и нарезаем ломтиками для подачи. Ореховый торт из Альбы. Ингредиенты. 250 граммов очищенных орехов фундук. 4 обязательно крупных яйца. 150 граммов сахара. 1 щепотка разрыхлителя для тортов. Сначала на сковороду с антипригарным покрытием высыпаем фундук и оставляем под крышкой на слабом огне на 10 минут, проверяя время от времени. Либо отправляем фундук в духовку на 5 минут при 200 градусах Цельсия. Остужаем, затем взбиваем миксером до получения мучнистой консистенции. Отделяем яичные белки от желтков. В большую миску выливаем яичные желтки и высыпаем сахар, Взбиваем миксером в течение 5 минут, пока не получим однородную кремообразную консистенцию. Отдельно в другой миске взбиваем яичные белки до пиков, сначала отмыв миксер и высушив. Можно добавить щепотку разрыхлителя, по желанию. В желтково-сахарную смесь высыпаем муку из фундука. Хорошо перемешиваем ложкой. Смесь должна получиться достаточно сухой. Теперь осторожно лопаткой вводим взбитые яичные белки, И аккуратно перемешиваем снизу вверх, чтобы белки не распались. Выливаем смесь в предварительно смазанную маслом и присыпанную мукой форму диаметром 20 сантиметров. Выпекаем в предварительно разогретой духовке при 180 градусах Цельсия около 35 минут. Проверяем готовность зубочисткой. Вынимаем из духовки и остужаем, затем украшаем целым или измельченным фундуком и сахарной пудрой. ореховый крем ингредиенты 4 яичных желтка 100 граммов сахара 30 граммов муки 500 миллилитров молока 100 граммов очищенного фундука стручок ванили цедра 1 лимона 50 миллилитров коньяка или бренди очищаем фундук если опустить его в кипящую воду ненадолго то он очистится очень легко но потом придется просушить орешки. Разминаем его в ступке в однородную мягкую пасту. Готовим заварной крем, смешав яичные желтки с сахаром и постепенно добавляя муку, кипящее молоко, ваниль и цедру лимона. Кипятим все вместе в течение 3-4 минут. Убираем цедру и ваниль, переливаем крем в миску, добавляем ореховую смесь, коньяк и даем остыть. Крем используется для начинки или украшения тортов. Фаршированные луковицы. Как вы относитесь к жареному луку? Если, как и я, положительно, то это блюдо из Альбы для вас. Ингредиенты. 6 средних луковиц. 350 граммов жареной телятины. 150 граммов вареной колбасы. 2 яйца. горсть петрушки, горсть панировочных сухарей, горсть тертого сыра пармезан, оливковое масло, сливочное масло для смазки формы, соль, перец по вкусу. Очищаем лук и отвариваем так, чтобы он оставался жестким. Остужаем и разрезаем по горизонтали чуть выше половины, затем частично вынимаем внутреннюю часть. Нарезаем мелко жареную телятину, вареную колбасу, петрушку и остатки вареного лука. Добавляем 2 целых яйца, тертый пармезан, соль и перец и тщательно перемешиваем. Наполняем этой смесью большие половинки луковиц, выкладываем смазанную смесью масел сковороду, посыпаем панировочными сухарями и запекаем в разогретой до 160 градусов Цельсия духовке около 15 минут. Подаем горячим. В Пьемонте Даже пасту умудряются готовить с вином. Фетучини с цукини, базиликом в Шардоне. Ингредиенты: 600 граммов яичных фетучини, 1 килограмм мелких молодых цукини, один пучок базилика, 200 мл сливок, 200 граммов тёртого сыра пармезан, 2 зубчика чеснока, 250 мл вина Шардоне. соль, перец по вкусу, масло сливочное и оливковое для жарки. Цукини моем, очищаем от кожицы, нарезаем небольшими брусочками и выкладываем в сковороду с растопленным кусочком сливочного масла, небольшим количеством оливкового масла и зубчиком чеснока. Тушим на среднем огне около 20 минут, периодически поливая вином и давая ему выпариться. Как только приготовились, Добавляем нарезанный базилик и второй зубчик чеснока. Перемешиваем, вливаем сливки и всыпаем пармезан, солим, перчим. За это время мы отвариваем фетучение в большом количестве подсоленной воды. Сливаем воду, не промываем, добавляем пасту в сковороду с соусом и оставляем на 1-2 минуты на умеренном огне, хорошенько перемешав. Подаем сразу. Свинина в молоке с жареными яблоками. Ингредиенты. 700 граммов свиной корейки, филейная часть. Половина стакана молока. 6 зубчиков чеснока. Веточка розмарина. Соль и перец. Для жареных яблок. Два очищенных яблока. Одно яйцо. Панировочные сухари. Сахарная пудра. Масло. Кладем цельный кусок мяса в антипригарную сковороду с высокими бортиками, приправляем солью и перцем, затем добавляем молоко, чеснок и розмарин. Готовим на медленном огне под крышкой, время от времени проверяем. Когда молоко полностью выкипит, увеличиваем огонь и подрумяниваем мясо. Чтобы не пригорело, можно добавлять немного молока. Вынимаем Нарезаем не слишком тонкими ломтиками и поливаем оставшейся жидкостью, убрав чеснок и розмарин. Подается горячим, украшенным ломтиками жареных яблок. Ломтики яблок обваливаем во взбитом яйце подслащенном щепоткой сахара, а затем в панировочных сухарях и обжариваем на сковороде с кипящим оливковым маслом. Конья или кунья. Виноградный соус для сыра и мяса. Ингредиенты. 5 килограммов сладкого, темного, не красного, а именно темного, почти черного винограда без косточек. 2 килограмма груш. 500 граммов желтых кисловатых сочужных яблок. 500 граммов айвы. 500 граммов свежего инжира. 400 граммов жареного и дробленого фундука. 100 граммов очищенных и дробленых грецких орехов. горсть высушенной и необработанной апельсиновой цедры, горсть необработанных лимонных корок, горсть внутренней части дынных корок, 10 гвоздичек, щепотка молотой корицы. Виноград отжимаем и процеживаем. Не должно быть в соке ни косточек, ни кожицы. Вливаем в большую кастрюлю и доводим до кипения, затем убавляем огонь до среднего и увариваем до половины первоначального объема. Теперь добавляем нарезанные кусочками фрукты. Инжир просто разрезать пополам. И разные виды кожуры. Продолжаем готовить не менее двух часов, и ближе к концу добавляем предварительно поджаренный на горячей плите и растертый в ступке фундук, дробленные грецкие орехи, гвоздику и корицу. Разливаем в стеклянные банки. Если герметичные, то храним как обычные домашние закрутки – Если приготовили немного, надо съесть побыстрее. Получившийся соус подают к сыру, мясу, намазывают на хлеб как аперитив. Некоторые виноделы Ланге увеличивают количество винограда и перед тем, как положить фрукты, отливают немного вареного сока. Иногда из него делают бренди, иногда оставляют в холодильнике, как освежающий напиток в жаркие дни. Трюфельное мясо. Французский регион Ваклюз производит 80% французских трюфелей. Неудивительно, что в деревне Решеренж местный священник вел в 1952 году трюфельную мессу. Служится она каждое третье воскресенье января в честь Святого Антония, христианского покровителя трюфелей и черных бриллиантов, праздник которого отмечается 17 января. Ришеренш, бывший город тамплиеров, также известен своим трюфельным рынком по утрам в субботу. Члены братства охотников черного бриллианта, облаченные в черные туники и черные шляпы с медальонами, свисающими с желтых лент на шеях, возглавляют процессию к церкви, чтобы отпраздновать и благословить гриб. Вскоре в приходе запахнет трюфелями, часть найденных трюфелей складывают в корзины и затем продают на аукционе. деньги идут в пользу церкви. Когда-то церковь называла трюфели грибами дьявола. В 20 веке эти грибы помогли настоятелю церкви найти деньги на ее ремонт, и месса стала традицией, привлекающей множество туристов. Кстати, в конце мессы члены братства идут на торжественный обед и, конечно, в меню блюда с черным трюфелем. Пять трюфельных рецептов Ланге. Трюфели всегда будоражат воображение, заполняют наши столы и подпитывают наши разговоры. Анонимный итальянец из ланги. А ведь было время, когда трюфели накладывали в тарелки не жалея, и счета в ресторанах не содержали астрономических цифр. Их привозили на рынок Альбы в глиняных мисках, сначала продавали самые крупные куски, Окрошки отдавали за бесценок или вообще бесплатно? Сегодня это кажется кощунством. Но и в наши дни зимние ужины в фермерских домах Ланги не обходятся без трюфелей. У местных бабушек есть множество рецептов блюд с драгоценным ингредиентом, которые их внукам всегда казались обычными, знакомыми с детства. Я не очень хотела включать в эту книгу рецепты блюд с трюфелями, особенно с белым трюфелем. Но это тоже часть кухни — часть гастрономической культуры Альбы и холмов ланге, И в конце концов я решила, что они обязательно должны быть. Тем более, что даже в интернет-магазинах, не говоря о крупных супермаркетах, сегодня вполне можно приобрести всяческие трюфельные паштеты, кремы и даже черный трюфель в маленькой баночке. А еще, как вы сами убедитесь, в некоторых рецептах трюфель нужен как завершающий штрих, придание особого аромата блюду – Хотя и без него блюдо вполне интересно. Надеюсь, этих моих слов в Пьемонте не услышат. Грудка индейки с трюфелем. Ингредиенты на 4 человека. 800 граммов грудки индейки. 100 граммов сырокопченой ветчины. 40 граммов черного трюфеля. Рюмка плюс 1 столовая ложка бренди. 2-3 столовые ложки воды. 60 граммов сливочного масла, 100 граммов сыра типа фантина, 3 столовые ложки панировочных сухарей. Молоко для замачивания сухарей, соль и перец по вкусу. Нарезаем грудку индейки ломтиками и отбиваем, пока не получатся тонкие кусочки. Если мы говорим о 4 едоках, то нам нужно 8 ломтиков на каждого по два. Режем на тонкие ломтики ветчину. Нарезаем очень маленькими кубиками сыр. Мелко нарезаем две трети очищенного трюфеля. Тем временем включаем духовку на 180 градусов Цельсия. Замачиваем панировочные сухари в небольшом количестве молока. Затем отжимаем, выкладываем в миску и добавляем ветчину, сыр, трюфель и яйцо. Кладем постепенно, хорошо перемешивая. Перчим и подсаливаем смесь. Она не должна быть слишком густой или слишком жидкой, все в меру, чтобы можно было легко нафаршировать индейку. Растапливаем 3 четвертых сливочного масла на сковороде на медленном огне. Как только масло растает, увеличиваем огонь и поджариваем ломтики индейки по одной минуте с каждой стороны. Вливаем бренди и хорошенько перемешиваем ломтики. Теперь вынимаем пропитавшиеся бренди ломтики из сковороды. Выкладываем на каждый ломтик индейки подготовленную смесь, закатываем рулетиком и скалываем зубочисткой. Выкладываем оставшееся масло в сковороду, добавляем 2-3 столовые ложки воды, одну ложку бренди и тушим около 15 минут. В середине приготовления переворачиваем рулетики, если они слишком подсыхают. Можно влить еще чуть-чуть теплой воды. Как только индейка готова, выкладываем по два фаршированных рулетика на тарелку и украшаем тонко нарезанными ломтиками отложенного трюфеля. Ризотто с черным трюфелем. Блюдо, которое, как и паста и даже пюре с трюфелем, активно предлагается последнее время в российских ресторанах. Ингредиенты на 4-5 человек. 450 граммов риса для ризотто типа арборе. Половина лука шалот 3 столовые ложки оливкового масла, около 40 граммов сливочного масла, 3 столовые ложки тертого пармезана, 1 литр любого бульона, 150 миллилитров белого вина, соль и перец по вкусу, 1, около 20 граммов, черный трюфель. Шалот мелко нарезаем, очень мелко, почти до размера рисового зернышка, Обжариваем на медленном огне в оливковом масле, но не даем подрумяниться. Добавляем рис, перемешиваем, увеличиваем огонь и доводим рис до полупрозрачности. Теперь вливаем белое вино и даем выпариться. Когда вино выпарится, вливаем горячий бульон. Сначала покрывая рис, потом добавляя по мере выпаривания. Подсаливаем и доводим до готовности. Перед завершением готовки всыпаем пармезан и перемешиваем. Некоторые добавляют нарезанный трюфель вместе с пармезаном в конце готовки. Но чтобы он раскрыл свой аромат в блюде, лучше всего просто натереть его на терке над тарелкой ризотто при подаче. Можно выбрать золотую середину. Немного трюфеля добавить в ризотто в конце готовки, а остальную часть натереть в тарелку. Картофельный суп с черным трюфелем и сыром фантина. Ингредиенты. 50 граммов черного трюфеля, 500 граммов картофеля, 200 граммов сыра фантина, Заменяем очень свежим мааздамом или сыром Король Артур. Одна небольшая белая луковица, около 20 граммов сливочного масла, оливковое масло, соль и перец по вкусу. Картофель очищаем и нарезаем как можно более однородными кусочками. Лук мелко нарезаем и в достаточно большой сковороде с высокими бортиками нагреваем немного оливкового масла. Обжариваем лук и как только он станет золотистым, добавляем картофель и щепотку соли по вкусу. Перемешиваем и вливаем холодную воду так, чтобы покрыть картофель. Не слишком много воды, иначе не получится кремовой консистенции супа. Накрываем крышкой и даем картофелю вариться примерно 15 минут на среднем или медленном огне. Время приготовления может варьироваться в зависимости от размера картофеля. Пока картофель готовится, нарезаем тонкими ломтиками половинку трюфеля. Вторую половину нарежем прямо над каждой тарелкой. Удаляем корочку сыра и нарезаем небольшими кубиками. Как только картофель приготовился, выкладываем его в миску и взбиваем в пюре. В сковороде тем временем нагреваем сливки, выкладываем половину трюфеля, сыр и сливочное масло. Готовим на среднем огне около одной минуты. Сыр и масло должны полностью растаять. Теперь выкладываем пюре, все перемешиваем, чуть подсаливаем по вкусу, перчим и даем потомиться на медленном огне еще минуту. Разливаем суп по тарелкам и нарезаем поверх каждой по несколько тонких ломтиков черного трюфеля. Филе с черным трюфелем. Ингредиенты. 4 ломтика, примерно по 200 граммов, филе говядины. 50 граммов черного трюфеля. Около 100 миллилитров овощного бульона. 50 граммов сливочного масла. Соль и перец по вкусу. Пока готовим мясо, ставим бульон на плиту и держим его на медленном огне, не давая кипеть. Нагреваем сковороду. растапливаем в ней две трети масла. Как только масло растает, увеличиваем огонь и подрумяниваем филе. Достаточно пары минут на каждую сторону, если толщина мяса 2,5-3 см. Температура должна быть высокой, чтобы образовалась корочка, позволяющая удерживать в мясе все соки, которые не должны выливаться в сковороду. Теперь доводим мясо до готовности на среднем огне. Этот рецепт предполагает розовое мясо внутри и корочку сверху, но все зависит от ваших предпочтений. Убираем мясо и протираем сковороду от лишних жидкостей. Не моем, она должна остаться жирной. Ставим на медленный огонь, нарезаем черный трюфель тонкими ломтиками и кладем в сковороду. Чуть подсаливаем, слегка даем обжариться буквально минуту. Добавляем масло. Как только масло растает, Возвращаем в сковороду мясо, вливаем бульон. По желанию можно добавить чуть-чуть муки или кукурузного крахмала, чтобы соус загустел получше. Оставляем все в сковороде еще на 2 минуты на медленном огне. Затем выключаем огонь, выкладываем мясо в тарелки и поливаем соусом. Фондю с белым трюфелем. Ингредиенты. 400 граммов сыра фонтина. 40 граммов белого трюфеля, 4 яичных желтка, 50 граммов сливочного масла, 750 миллилитров молока, гренки по вкусу, соль и перец по вкусу. Перед началом замачивание сыра. Удаляем корку фонтины и нарезаем очень тонкими полосками или, как вариант, очень маленькими кубиками. Выкладываем сыр в емкость и полностью заливаем молоком, оставив в прохладном месте не менее чем на 5-6 часов. Если вы захотите сделать фондю из фантины или заменив ее маасдамом без трюфелей, то всегда учитывайте, что замачивание должно быть очень долгим, полчаса-час не дадут необходимой кремовости. Режем масло на 4-5 кусочков размером с грецкий орех и растапливаем в кастрюле на медленном огне. Смешиваем сыр и яичные желтки с небольшим количеством молока, в котором замачивали сыр, совсем чуть-чуть. Выливаем сыр в сковороду и оставляем на медленном огне. Интенсивно перемешиваем все деревянной ложкой, пока сыр не перестанет тянуться и вся масса не превратится в кремовый соус. Солим, перчим, если надо. Теперь добавляем тонко нарезанный белый трюфель и подаем, пока не остыло. В фандю надо макать подсушенные гренки и запивать всю эту прелесть хорошим, но не слишком интенсивным вином. В старинных рецептах сыр с маслом плавили на водяной бане, а не на плите. Белый трюфель заменяется черным трюфелем, который кладется тонкими ломтиками в сковороду при завершении готовки. Можно взять даже свежесобранные белые грибы. Фандю подходит не только для макания хлеба, Его подают кукурузной каше, по ленте. Это считается идеальным сочетанием. ведьмы Ланге. Если идет дождь при солнце, это ведьмы расчесывают волосы. Итальянская поговорка. Холмы-ланги — это не только вино, трюфели и места, связанные с историческими личностями. Здесь рассказывают много легенд, знакомых жителям деревень с детства. Сегодня уже никто не поручится, что эти истории правдивы, но они так долго передавались из поколения в поколение, что стали неотъемлемой частью этой земли. И пока одни приезжают за высокой кухней и великими винами, другие путешествуют по холмам Ланге, Раэра, Монферратта в поисках старых историй. Здесь каждому известно слово «маска». Нет, маска в Пьемонте не имеет ничего общего с карнавалом. Это очень старое слово, означающее «душа мертвых. В других регионах Италии о том же самом говорят, используя слово «стрега» — «ведьма». Маски жили двойной жизнью. Днем это была безобидная местная старушка, домохозяйка, которую уважали соседи, а детишки забегали за сладостями на праздники. Но ночью маска сбрасывала маску и превращалась в летучую мышь или змею, или козу — и отправлялась мстить всем, кто обидел старушку или позавидовал или причинил неприятности. Любимая добыча маски – путники, встреченные на дорогах. Многие посмеются над рассказами о ведьмах в 21 веке, но они не удивят жителей Тосканского Борга или Пьемонтской деревни. Для них эти истории живы и сегодня. До сих пор в деревнях обвиняют стрегу в Тоскане или маску в Пьемонте, если происходит что-то страшное или непонятное. Считалось, что маска открывала истинную сущность во время мессы, ее мог распознать священник. И тогда достаточно было обмакнуть крест в святую воду, чтобы маска не могла убежать. В Ланге и Монферратте акушерки советовали матерям не сушить одежду маленьких детей на открытом воздухе, чтобы маски через одежду не причинили вреда. Старики расскажут, что надо обязательно повесить на дверь дома ветки в форме креста или на очаг веник. Тогда маска остановится, чтобы пересчитать все веточки и листики, и увлечется этим до самых утренних колоколов, когда ее сила исчезает. Совсем сложный ритуал. Дом нужно обвязать конопляной нитью, которую спридет девственница, впервые севшая за веретено. Доставалось в старые времена девственницам, то дракону скормят. то на всю деревню прясть заставят. В Альбе принято было заворачивать новорожденных в пеленке с вышитым или нарисованным на них изображением святого или креста. Женщины посыпали солью комнаты и кровати, интересно, сильно кололось, или носили на шее мешочек с молотой солью и освещенной свечой. Люди всегда искали обряды, которые могли защитить от маски, но и приглашали священников, чтобы молитвой освободить людей и животных, считавшихся жертвами заклятий ведьмы. В ведьмовстве подозревали жительниц своих деревень и на всякий случай были с ними любезны, но произносили их имена со страхом и обвиняли во всех возможных бедах, от града до засухи или падежа скота. Некоторые оказывались на костре, например, мечелина, сожженная в 1500 году. Ей очень не повезло с жестоким мужем и однажды, возвращаясь с поля, Она встретила сеньора, который пообещал, что ей больше никогда не придется переживать из-за злобного супруга. Дома Мечелина нашла своего мужа мертвым. Ссылки на встречу с незнакомцем не помогли. Ее обвинили в колдовстве, повесив на нее все грехи, и сожгли на костре. В том месте и сегодня почва красная. Народ говорит, что это впитавшаяся кровь ведьмы. В одной деревне рассказывают историю о человеке, который срезал ветку терновника, преграждавшего тропу. На следующий день у женщины в деревне оказались на руке порезы точь-в-точь, точь, как те, что оставил мужчина на кусте. В Монтекьяро человек, возвращаясь ночью домой, по дороге встретил двух овец. Обрадовавшись, что попались бесхозные овцы, он отвел их домой и привязал в хлеву, чтобы утром найти там вместо овец двух пожилых женщин. В Кастильоле вам расскажут, что некогда по соседству жил молодой человек по имени Полда, влюбленный в Джентукку, красивую и богатую девушку. Отец девушки созвал всех, кто стремился получить руку его дочери, на ярмарку сан лоренца 11 августа, пообещав ее выдать замуж за того, кто представит лучшую пару быков. Но Полда был беден, и ему негде было взять быков. В отчаянии он призвал на помощь темные силы, и оказался на ярмарке с превосходной парой быков, запряженной в красную телегу из с грудой золота на ней. Естественно, Пол доженился на своей возлюбленной и отвез ее в свой дом в деревне Брика-Лу, забыв о договоре. Год спустя в ночь святого Лоренца силы тьмы явились и забрали душу юноши. Джентука, обезумевшая от горя, вскоре умерла. Но с тех пор в ночь на Сан-Лоренцо она возвращается в деревню, И ищет любимого мужа. Есть в Бриколу старый и ныне заброшенный фермерский дом. Однажды его владельцы неожиданно покончили с собой. С тех пор все, кто пытался поселиться в доме, быстро оттуда сбегали, ссылаясь на странные потусторонние явления и возникающее желание совершить самоубийство. Так и стоит заброшенный фермерский дом. Снести его рука ни у кого не поднимается, мало ли что». Аделаиду, маркизу Кастина, заключил в башню злобный деверь за отказ подчиниться его воле после смерти мужа маркизы. Женщине удалось утаить маленькую дочь от жестокого дяди, и росла Стефанелла, как обычная крестьянская девочка. По иронии судьбы, она встретила однажды сына Леонелла, юного Дегаберта, совсем не похожего на своего отца, красивого и доброго рыцаря. И молодые люди влюбились друг в друга». Браки между кузенами в те времена были нормальным явлением, и все могло закончиться хорошо, так как на Леонелла вдруг нашла благодать, и он освободил жену умершего брата из башни и даже согласился на брак молодых людей. Но накануне свадьбы разлилась река, и девушка погибла в бурных водах, жениху не удалось ее спасти. На следующий день его бездыханное тело нашли под цветущей яблоней. Эта история, по рассказам жителей, произошла в 1300 году, но до сих пор призрак печальной неулы декарт бродит в этих местах в поисках возлюбленного Дегаберта. Другая легенда рассказывает, что во времена Великого Поста, в 1900 году, миссионеры сожгли на площади перед церковью сант амброджа некие повелительные книги местных колдунов, и что по этой причине семь лет на холмах не стихала буря. Другая легенда поведает и о скале Семи Братьев, которая возвышается между деревнями Канта, Джакони, Мантерсина, словно амфитеатр с очень крутыми стенами и большими выступами. Много веков назад на этом месте был красивый луг, куда в пятницу праздника Тела Христова семь братьев пошли косить траву. В полдень сестра принесла им обед. Пока они ели, мимо шел крестный ход, и все, работавшие в поле, останавливались и молились. Девушка предложила братьям прервать трапезу, чтобы преклонить колени и поклониться проходившему шествию, но братья заявили, что это все сказки. И если Бог существует, то пусть земля разверзится и поглотит их. Так и случилось. Земля разошлась, и братья рухнули в пропасть. Лишь сестра чудом удержалась на краешке. На этом месте и появилась скала. Трюфельные аферы. Люди ненормальны. У них есть все, чтобы быть счастливыми. Омары, трюфели, гастрономия, отличные вина, прекрасные виды и красивые женщины. Но они настаивают на том, что им нужны деньги. Ролан Топор. Французский драматург и иллюстратор. Там, где речь идет об огромных деньгах, не обходится без фальсификаций и преступлений. Коснулось это и сферы трюфельной торговли. Трюфельных афер множество. Часто летний трюфель с Карцони выдается за дорогой трюфель Приджета. Найденные на юге более дешевые трюфели выдаются за дорогие северные. Во Францию и Италию нередко привозят китайские трюфели, не обладающие ни ароматом, ни вкусом дорогих, и выдают за трюфели, собранные в этих странах. Часто хозяин ресторана или магазина прекрасно знает, какой трюфель у него в руках. Но почему бы не поставить цену дорогого трюфеля? Ведь случайный покупатель или посетитель ресторана, а тем более турист, ни за что не поймет обмана. Казалось бы, знатоки легко отличат аромат. Но и тут нашелся выход. Китайский трюфель почти такой же по внешнему виду, как итальянский или французский приджата «Драгоценный черный». С трудом различат даже специалисты. Но он ничем не пахнет. Зато полежав с настоящими черными трюфелями некоторое время, он на несколько часов умудряется украсть их аромат. Продавец или ресторатор убежден, что совершил удачную сделку. Когда аромат исчезнет, для покупателя будет поздно. Сегодня покупать трюфели за границей и продавать под видом итальянских – серьезное преступление. Белый трюфель подделать и вырастить невозможно, но на что только не идут, чтобы увеличить его вес при продаже. И камешки мелкие осторожно проталкивают внутрь гриба, и даже склеивают несколько маленьких, чтобы визуально получился большой гриб. Это мелкие мошенничества, которые чаще всего сразу же и выявляются. Не всегда можно верить и этикеткам с трюфелем на баночке, Пару лет назад 50 компаний практически из всех регионов Италии были привлечены к ответственности, причем это были уважаемые производства. Брызнут эссенцией, а внутри совсем не трюфель, особенно в кремах, паштетах, а на баночке вместо указания «эссенция» появляется слово «трюфель». Прошлой осенью сезон еще только начался, а карабинеры зарегистрировали 20 жалоб о мошенничестве с фальшивыми трюфелями. Как вы думаете, на какую сумму? Шестьдесят пять тысяч евро. Пару лет назад карабинеры Марки раскрыли мошенничество местной компании и, проследив ее связи, нашли фирмы по всей Италии. Умбрия, Тоскана, Мализия, Лигурия, Кампания, Калабрия, Абруца, Ломбардия, Пьемонт, Эмилия-Романья, Базиликата, Апулия, Сардиния и Сицилия. Были осуждены 11 человек, включая владельцев и торговых представителей, которые продавали трюфельные приправы. При этом внутри упаковки не было ни грамма оригинального продукта. В прошлом году полиция Неаполя провела проверку в одном из магазинов на Виа-Марина и задержала его владельца за коммерческое мошенничество. Согласно установленным данным, образцы трюфелей продавались в супермаркете по цене 1990 евро за килограмм. На бирке была надпись: ценный черный трюфель. Отследив по документации поставки, полицейские обнаружили, что выставленный трюфель не соответствует тому, который указан на бирке, и поступил совсем не из Умбрии из Норчи, а из соседнего с Неаполем Авелино. Заявленная цена была завышена на 1700 евро. На самом деле, первоначальная цена составляла 310 евро за килограмм, тоже не но разница огромна. С 2017 года грибы и трюфели должны сопровождаться этикеткой с указанием происхождения и места сбора. Это немного снизило объемы трюфельных афер. Именно поэтому гурманы и крупные рестораторы стараются покупать трюфели на ярмарках, где их оценивают комиссии экспертов. Это получается дороже, зато подлинность гарантирована. Недавно в Италии было разработано и представлено правительству специальное приложение для телефонов для продажи и покупки трюфелей. С его помощью итальянские власти намерены защитить знак качества итальянского трюфеля, гарантировать, что он найден на территории Италии специальным сертификатом. И тем не менее, ходят слухи, что порой знаменитые пьемонские вина производят из винограда, растущего, ну совсем чуть-чуть, за пределами очерченной территории – Возможно, по качеству они и не будут отличаться от жестко контролируемых, а вот разница в цене значительна. Что уж говорить о таком рынке, как трюфельный, где речь идет о деньгах, сравнимых с ценами на бриллианты и нефть. А я должна признаться в преступлении в глазах любого винного гурмана. Не складываются у меня отношения с винами Пьемонта. Ну никак. Это не мое вино. Гуляя по прекрасным холмам Ланги... Любуясь игрой света и тени на лозе, маленькими деревнями на вершине холмов, я вздыхаю по совсем другим холмам и туманам. Восхищаясь открыточными пейзажами, я хочу вернуться в другие места, которые уже давно похитили мое сердце. Но ведь это нормально, у каждого человека свои пристрастия, вкусы и слабости. Исходя из моих, последнюю главу этой книги я посвящаю Тоскане. И в этом месте должен стоять счастливый смайлик.